Глава 4. Дул попутный ветер, море было спокойно, и ни одного корабля не встретилось Брунсвику, только на седьмой день плавания показался вдали неведомый остров, высокие ветвистые деревья тянулись там к небу, и среди зелени мелькали дома удивительной красоты. Ветер доносил звуки чарующей музыки, весело звенели фанфары, рокотали барабаны, Волшебный хор мужских и женских голосов наполнял пением воздух над морскими водами. Непонятная тоска овладела сердцем молодого князя. Неодолимое желание увидеть людей, сладкоголосая музыка, все манило его к острову. Судно причалило, и Брунсвик увидел великое множество народа, пеших и конных, облаченных в бархах и разноцветная шелка, Статных мужчин и стройных пышноволосых дев все они предавались бесконечному веселью. Одни на конях с роскошными сбруями состязались в шутливых турнирах, другие пели и танцевали на вольном просторе. Стоило князю ступить на берег острова, как тут же сбежались к нему со всех сторон юноши и девушки, крича «Как ты попал к нам? Ну, раз пришел сюда, теперь будешь с нами танцевать и веселиться», Не отпустим тебя, навсегда останешься среди нас». Красивые женщины тянули к нему руки, мужчины окружили его толпой, дружелюбно улыбаясь, но Брунсвик догадался, как опасно это сладкое веселье, какая погибель таится для него в беспечных утехах. Стряхнулся молодой князь, выхватил свой клинок и воскликнул «А ну-ка меч тем, кто поближе ко мне, головы с плеч долой!» И немедленно все так и свершилось. Покатились головы на землю, но остальные не испугались. Надвинулись на Брунсвика и продолжали кричать. «Из наших рук не уйдешь! Будешь теперь с нами танцевать да на конях скакать! Мы, Асмодеи, нечистая сила, и здесь наша власть!» Услышав их слова, рыцарь снова выхватил меч и прокричал «А ну-ка меч все этой нечисти головы долой!» И мигом полетели с плеч все бесовские головы, а Брунсвик поспешил оставить проклятый остров, сел на свой корабль, и поплыли они с верным львом дальше. Много недель блуждал в море молодой князь и, наконец, увидел на берегу прекрасный сияющий город. Бросив якорь, сошел он с корабля, и отправился в сторону города вместе со львом. Ни единого человека не повстречали они на своем пути. В распахнутых настежь городских воротах, на улицах и площадях, всюду царила тишина. Прекрасный город словно вымер. Двери в домах не заперты, внутри все богато убрано, накрытые столы ломятся от явств и вина. Долго бродил Брунцвик от дома к дому, и вдруг услышал громкую музыку, Играли на трубе и барабане. Увидел он, как в город входит войско. Впереди на вороном коне ехал предводитель, король Астриолус. виде солдат, решил князь, что хорошего тут ждать нечего и хотел было вернуться на корабль. Но его уже окружили воины Астриолуса и стали допрашивать, зачем и как он очутился в здешних местах. «Я пришел сюда потому, что мне так было угодно». — ответил им Брунсвик, — и знайте, что я вас не боюсь. Привели его воины к своему королю и сказал князю Астриолус, — Присягни, что останешься с нами навечно, или прикажу посадить тебя на огненного коня. — Не страшны мне твои угрозы, — отвечал ему молодой рыцарь. — С Божьей помощью выстоял я в самых тяжких испытаниях, и сейчас Бог меня не оставит. Приказал Астриолус привести немедля огненного коня. Но едва только четверо слуг схватили Брунсвика и стали подталкивать его к коню, обнажил он свой меч и воскликнул «А ну-ка меч этим четырем головы долой!» И тут же полетели головы, а тела лев разорвал на мелкие куски. Разъяренный Астриолус кликнул все свое воинство Прибыли под рев труп и барабанный бой, тысячи и тысячи воинов окружили Брунсвика со всех сторон. Но не испугался князь, не дрогнул, стоя среди врагов, а сверкнул клинком и прокричал. «А ну-ка меч! Двадцать, тридцать, сто тысяч голов! Долой!» В единый миг все головы полетели с плеч, а трубы попадали в таком множестве, что земля задрожала. Ужас охватил войско и самого короля. И тогда взмолился Астриолус в панике и страхе. «Владеешь ты мощью великой, Брунсвик, но ради своего бога спрячь меч, останови бойню. Обещаю приложить все силы, чтобы довести тебя до родных земель, только не убивай больше никого». И когда он свято поклялся, что поможет князю добраться до Чешского королевства невредимым, остановил Брунсвик могучий меч. Астриолус слово свое сдержал. Перед закатом солнца доставил он князя и его льва, как и было обещано, до границы своих владений, а оттуда двинулся Брунсвик дальше и вскоре благополучно прибыл в земли своего отечества.